Спустя сутки меня куда-то повезли, что обрадовало больше всего увидел малыша. Даже перебросился парой слов. Он не был под арестом, но и оружия у него не наблюдалось. Я быстро сказал ему, что постараюсь вытащить его к себе, на что Борис лишь улыбнулся. Он понимал, что, скорее всего, это будет невыполнимо, но я серьезно собирался это сделать. Уже через три дня после операции в полевом медсанбате вермахта меня переправили в Кёнигсберг. Я был даже рад этому». Едва разместили в госпитале не прошло и часа, как прибыл лично дюрер, а после него и Кузнецов. Последнего я упрашивал вытащить Бориса, рассказав ему вкратце о нем. Николай Иванович обещал помочь. С дюрером же беседа была длинной. Юра, как же ты попался? Он всегда за меня переживал, и я видел, что это не игра. Привязался он ко мне всерьез. Так получилось. Причем пострадал я именно от своих. Я нахмурился, делая вид, что мне неприятно вспоминать об этом. «Ты неоднократно убеждал нас, что свои тебе немцы», — встрепенулся полковник. «Я и сейчас так считаю. Просто пулю я получил от одного из наших учеников». Покачал я головой. «Ты серьезно?» «Он раскрыл меня. Пришлось убегать. Но это бы не вышло. Не помоги мне один парень». «Это тот, что, согласно рапорту, фельджандармерии вынес тебя через линию фронта?» «А сколько тащил до этой самой линии? Мы ведь не близко были. Даже на лошади меня вез». «Стрелял в меня курсант Лубалис. Да-да, тот самый, что шел старшим группы. Половина группы скрывается в лесах, но все их приметы переданы врагу. Лубалис и Беленко сдались сразу. Предложили свою помощь красным». Так вот откуда противоречия в донесениях. Сначала сведения шли достоверные, а затем один сеанс и полная противоположность первым донесениям. «Как же не раскрыли эту мразь еще здесь? Юра, ты работал с ними. Должен был понять, увидеть, просчитать». Они не скрывали свое презрение ко мне, но в причине я ошибся. Думал, что все это из-за возраста и звания. Оказалось, они просто ненавидели меня за службу Германии. Придется устроить тщательную проверку всех готовящихся агентов. Наше руководство будет недовольно произошедшим. Как ты думаешь, Юра, полковник приблизился ко мне? Может, не стоит отражать в рапорте причастность наших курсантов к твоему ранению? Господин полковник, я поддержу все, что вы скажете. Вам известна моя преданность, и, думаю, я имею все основания для доверия. Ты с самого начала был верен нашему делу, Юрий. В тебе у меня такая же уверенность, как в самом себе. Когда рапорт будет готов, я ознакомлю тебя с ним. Может, что-то добавишь. Это не нарушение порядка. А разумная предосторожность не более. Не нужно геста познать о нашей проблеме, иначе все дело может рухнуть. А эта проклятая война еще идет. Ты меня понимаешь? «Конечно, господин полковник». «Отлично. Выздоравливай. Надеюсь, что все заживет удачно, и ты вновь станешь таким, как прежде. Веселым и здоровым». Вполне искренне заявил Дюрер. «Насчет твоего спасителя...» «Он наш человек, уверен. Я не могу так ошибаться». «Все ошибаются, Юра. Но думаю, что в этом случае ты прав. За него выступает одно обстоятельство, которое невозможно игнорировать». «Это какое?» Удивился я. Он принес ценные бумаги с той стороны. Разведка подтвердила почти все, что там указано. Просто великолепная информация. «Знаешь, командир того полка, на участке которого вы перешли фронт, уже требует для себя награду, как будто это он лично принес такие сведения. Наглец!» «Смешно», — усмехнулся я, но от боли мой рот исказился кривой гримасой. «Юра, тебе не нужно нервничать. Ты еще очень слаб. Как станет лучше, я перевезу тебя в свой дом». Там ты полноценно восстановишься. Господин Дюр, я не заслуживаю такой чести. Перестань, мой мальчик, ты верен, а это для меня очень важно. К тому же я должен тебе жизнь. Улыбнулся полковник и ушел. Фига себе я поднялся. Кому расскажи, плюнут в лицо. А с полковником я все ближе и ближе. Думаю, все же настанет тот день и час, когда я сломаю его нацистскую совесть и... Кто знает, возможно, у меня получится его перековать. Смеетесь? Зря, зря. Даже среди нацистов есть люди умные, точнее, не так. Не все нацисты – тупые исполнители приказов. Среди них много думающих людей. Март 1945 года. Окрестности Берлина. Юра, ты уверен, что меня ждет не виселица, а почетный плен и работа по профилю? «Гарантирую вам это, господин полковник». «Все же, зачем советом перебежчик из стана врага? Ведь побеждает союз, а не мы. Значит, у вас и подготовка лучше». «Если бы вы показали себя отявленным нацистом, желающим поскорее уничтожить всех и вся, вам была бы уготована одна дорога на виселицу. Но за то время, что я был возле вас, сумел разглядеть вашу натуру. Вы профессионал. Вы хотите работать, хотите быть лучшим». «В Союзе у вас будет работа по профилю. Врагов у нас много. Мы обязательно накажем тех, кто развязал эту никому не нужную войну между нашими народами». «Я многое бы отдал за возможность работать против американцев и лайми». Хищно сверкнув глазами, полковник Дюрер посмотрел в небо. Где-то, кажется, совсем рядом слышалась канонада артиллерийской стрельбы. Рвались снаряды и мины, стрекотали пулеметы и винтовки, лезгали гусеницами танки и самоходы. Наша Красная Армия выходит к логову немецкого зверя. Берлин. Долго же мы ждали этого. Но сейчас, будучи как никогда близко, я переживал. Я отлично провел осень и зиму. Полковник Дюрер сдержал слово и переправил меня, раненого в окрестности Берлина. Поместье не поместье, а добротный двухэтажный дом постройки прошлого века стоял в окружении вековых лип и дубов. Меня хорошо приняли здесь... Жена полковника, вполне себе симпатичная сорокалетняя женщина, окружила меня заботой и теплотой. Дети семьи Дюреров были к этому времени уже взрослыми и жили отдельно, имея свои семьи. Старшим ребенком полковника была Эльза, 22 лет от роду, уже являвшаяся вдовой. Она вышла замуж за танкиста, командира батальона гаупмана Хорса, и сейчас в одиночку воспитывала рожденную от него дочь, Младшим в семье дюреров был Гюнтер, 18-летний парень, добровольно ушедший на фронт еще в прошлом году и пока не числящийся в списках погибших. После ударов наших армий в Прибалтике и Белоруссии немцы быстро покатились назад на запад, теряя тысячи и тысячи солдат в бессмысленных боях и окружениях. Наша армия перла катком, уничтожая все на своем пути, наверное, именно этот наш каток и заставлял немцев в будущем бояться СССР И дышать через раз. Жаль только, что янки все же заставят их потом вновь конфликтовать с нашей страной. К сожалению, к чему это привело, я не знаю. Оказался здесь раньше, чем все закончилось. Восстановился я уже к новому сорок пятому году. Чувствовал себя вполне хорошо. Еще бы. Питание, на удивление, было отличным. Уход еще лучше. А обязанностей не было никаких». Под самый праздник домой заявился сам полковник, с порога объявивший, что все, Германии конец, и что делать дальше он не знает, так как самое важное для него — это спасение семьи. Вот тогда, прямо при жене, я и выложил карты на стол. Начал я просто, прямо предлагая полковнику, спасти жену и дочь с сыном. Увы, помочь не могу, так как тот на фронте. И если полковник сможет добиться для него короткого отпуска, то тогда поможем всему семейству. Дюрер, надо признать, меня удивил. Он не вскочил с криками и попытками меня пристрелить, а спокойно поднял на меня свои усталые глаза и произнес. «Как давно тебя завербовали, Юрий!» Я не отводил взгляд, смотрел прямо и твердо. Что говорить, я привык к этому человеку. Он не сделал мне ничего плохого. Вся его вина в этой войне состоит в том, что он является отличным специалистом по подготовке диверсантов. Офицер спецназа, так сказать. Я никогда не видел, чтобы он лично кого-то убивал. Та единственная атака на лагерь партизан подробно далась ему с трудом. На него давили сверху, он вынужден был действовать, а тут я. После ранения, полученного той ночью в лесу, он не занимался ничем, кроме административной работы в школе Абвера, а ко мне и вовсе относился как к сыну. Немного неправильная постановка вопроса, герполковник. Я сделал вид, что смутился. Я никогда и не служил Германии. Вот в чем дело. «Как это?» Глаза полковника Дюрера, казалось, лопнут от удивления. «Ты же громил партизан, ходил к ним в тыл, выдавал...» «Вы лично видели, чтобы я кого-то убивал? Вы помните хоть одного партизана, доставленного мной живым?» Видя непонимание в его глазах, я продолжал. «Я мог бы рассказать вам одну увлекательную историю, но не знаю, готовы ли слушать так долго?» «Рассказывай. Я хочу узнать правду». «Если тебя беспокоит арест, то даю слово, что не выдам тебя. Ты мне дорог, да и не вижу я смысла в твоей смерти». Тогда я и рассказал полковнику о своей жизни. С самого 22 июня 1941 года. Рассказывал со всеми подробностями. После слов о гибели матери жена полковника потеряла сознание. Пришлось прерваться, пока муж приводил ее в чувство. Но женщина не ушла, напротив, сделав несколько глотков воды — Она убедила мужа дать ей возможность выслушать мой рассказ. Рассказывал я, повторюсь, со всеми подробностями, от чего не по себе остановилась даже самому полковнику, не говоря о жене. Она наверняка представила себе, как ее сына или дочь, вот так же, как меня самого заставляют присягнуть на верность врагу. Так все же, не удержался во время очередной паузы Дюрр. Почему ты думаешь, что я буду нужен там? Ответ прост на самом деле усмехнулся я почти всему что я знаю и умею я обязан Абверу. ведь учился я именно здесь так что у вас есть то что вы можете дать союзу когда я рассказал о том что я и есть тот самый мальчишка что сильно вредил шестой армии в сталинграде и которого никак не могли поймать дюрер обалдел еще больше дойдя до моего появления в ровно полковник даже вскочил с кресла так это вы уничтожили коха Он заходил по комнате, жестикулируя и ругаясь. Я не перебивал его, давая возможность выговориться. «А ведь я подозревал тебя тогда, во время нашего знакомства. Нет, я не заметил разницы с настоящим Осипчуком. Тебе повезло, что я просто не помнил, как тот выглядел. Дальнейшие твои поступки убедили меня в твоей преданности. Сомнений не было. Ты казался своим на сто процентов». «Это было самым трудным. Если бы тогда вы заявили, что я самозванец», Со мной было бы покончено раз и навсегда. Но судьба распорядилась иначе. Надо отдать ей должное. Ты, парень, просто уникум. твоя бесстрашие, отвага. Теперь я понимаю, откуда все это. Немцы причинили тебе много вреда. Как же ты можешь после всего этого жить вместе с нами? Удивляюсь, ведь с самого начала войны нас убеждали в том, что все большевики только и хотят, что уничтожить Германию. «Это ваш идиот Геббельс так считал». Махнул я рукой. Если вспомните до войны, наши страны отлично ладили, а если взглянуть чуть шире на эти проблемы, то сразу становится ясным замысел англосаксов. Они любой ценой не допустят сближения Германии и России, ибо вместе мы — сила. Наши недра, природные богатства, ваши знания и порядок могли бы свернуть горы, и этого не хотят допустить на Западе. Да, парень, сейчас ты кажешься мне еще старше, чем казался ранее. Меня заставили повзрослеть рано». «В десять лет дети играют в песочнице, а я убил первого человека. Гниду, правда, но все же человека. А уж школа Абвера заставила меня и вовсе стать взрослым. Тогда в сорок первом я не выжил бы, не начни я думать, как взрослый мужчина. Раз ты из первых курсантов, значит, проходил обучение не в Варшаве или Кёнигсберге, а в Германии?» «Да, я слышал об этой школе, у нас такого никогда не было». «Вас ведь заставляли убивать друг друга, чтобы проявить верность Германии, так? Мне повезло с самого начала. Я не убивал никого. Кто не заслуживал этого?» Первым, как уже рассказал, был перебежчик, предатель, кинувшийся на меня с ножом и чуть не отрезавший мне голову. Потом были другие. «Извините, господин полковник, думаю, это уже не важно». «Да-да, я бы хотел услышать, что ты хочешь делать дальше? Уйти со мной назад, к большевикам?» «Если бы я просто хотел вернуться на родину, давно бы уже был там». «Что тогда? У тебя задание?» «Задание у таких, как я, одно – приближать победу. Но у меня лично есть огромное желание совершить одно дело, которое я обдумываю с прошлого лета». «Ты не боишься рассказывать мне все это? Думаешь, что я уже завербован?» – усмехнулся полковник. «Мне не нравится слово «завербован». Я бы назвал это сотрудничеством. Если бы вы хотели меня сдать или убить, уже сделали бы это». Вы разумный человек. Зачем делать ненужные шаги? Войне конец, режиму фюрера конец. Германию ждет капитуляция и... Вы же помните, что было после Великой войны? Полное разграбление и унижение всего народа. Кажется, Дюрера даже передернуло при мысли об этом. Сталин не даст союзникам сделать с Германией то, что они уже один раз провернули. Но все же страна будет разрушена очень серьезно. Сталин не даст. После всего того, что вермахт сделал на территории СССР? Я не верю, Юра. Ваше право, но Верховный очень мудрый человек. Сейчас мы немного не успеваем. Вы же должны понимать, что союзники открыли Второй фронт не просто так. Солидарностью с нами там и не пахнет. Хотят успеть к разделу пирога? Естественно. Иначе наши танки дойдут до Ла-Манша, а это для них хуже виселицы. Да. И что же ты задумал? Помните визит фюрера в школу? В прошлом году, когда он лично тебя похвалил? Конечно, помню. Я хочу сблизиться с ним. Чтобы убить, это невозможно, Юрий. Охрана там не чета полевой жандармерии. Я не собираюсь его убивать. Этот человек должен предстать перед судом. А у нас есть очень веские подозрения, что он не сдастся. Это исключено. У каждого военного чиновника на таком уровне лишь один выход. Ампула с цианидом, зашитая в воротник или в манжеты. «Слышал об этом. Подумайте, можно ли как-то попасть в окружение Гитлера? У меня были наметки на Гитлер-Югент. Он вроде бы очень тесно общается с этой организацией, верит ее членам. Да они на самом деле являются фанатиками». «В этом есть смысл, тут ты прав. Этих мальчишек воспитали на теории превосходства. Для них фюрер – бог. Надо подумать. Я еду завтра в Ставку, меня уже проинформировали. Есть хорошие люди» что от меня хотят потребовать отправить всех учеников и преподавателей на фронт. Не знаю, увижу ли я фюрера, вызывает меня адмирал. А вы в курсе, что он уже договаривается с англичанами? Это можно предположить. Он не раз высказывался о целесообразности войны с островом. Хорошо, Юра, завтра я что-нибудь узнаю. Как ты хочешь переправить нас на ту сторону? Для этого мне нужен один человек. Точнее, даже два. «Значит, Гаутман Ригель, и тот, с кем ты вернулся из последнего рейда агенты Советов? Как смогли завербовать такого офицера, как Ригель? Он же член партии, заслуженный офицер вермахта, имеет награды и служит всю жизнь!» «Когда-нибудь, господин Дюрер, вы все узнаете», — улыбнулся я. «А пока зачем вам это?» «Ты прав, это лишнее. Значит, у вас есть возможность переправить нас на ту сторону, но все зависит от меня?» Я прекрасно представляю ваши силы относительно помощи по внедрению в Гитлер-Югент. Не сможете? Что же? Значит, будем искать другую возможность. Завтра с утра я сделаю необходимые звонки, и твои товарищи, он проговорил это слово на русском, будут в городе в течение суток. А пока можешь нас оставить. Необходимо все осмыслить и обдумать. Конечно, пойду погуляю в саду. Жаль, что еще прохладно. Но зима все же кончается, а это меня радует всегда». Ты понимаешь, что ты сделал? Кузнецов и Легаутман Ригель вместе с Борисом, который находился в распоряжении Дюрера, обучая диверсантов, прибыли в город ровно через сутки, как и заявлял полковник. Встретились мы за городом с восточной стороны от Берлина. Парни приехали на легковом автомобиле и очень радовались встрече. Услышав, что я провернул с Дюрером, Кузнецов пылал от восторга. А чего такого особенного я сделал? Ты завербовал? Блин! Ты, мальчишка, завербовал полковника Абвера. Как ты смог это провернуть? А если ты ошибся, он лишь делает вид, что согласен. Понимаешь, что нас всех сейчас могут взять за одно место и все. Я уверен, что не ошибся в нем. Хоть и партийный, но он не отмороженный нацист. Дюрер был военным еще до прихода фюрера к власти. Как и у многих, у него не было выбора. И в партию вступить пришлось. Иначе ходил бы в лейтенантах. Это максимум. А он специалист. «Ты сам мне говорил, что его методики очень хороши. Так что, думаю, жизнь ему важнее партии. Скажи мне только, мы сможем их переправить?» «Трудно», — задумался Кузнецов. «Думаю, сможем. Для начала в Швейцарию. Я думаю, тут все в этой Европе рядом. У нас между городами расстояние больше, чем у них между странами». «Хорошо, Николай. С полковником ни о чем не говори. Все договоренности только через меня. Он, скорее всего, захочет с тобой поговорить». Догадался сразу, как только я заявил, что мне нужны его оба. Но будь тактичен и ссылайся на меня. Повторю, он не отмороженный нацист. Обычный вояк, а хоть и спец, как их поискать. Семья для него дороже всего, это я уяснил точно. Сколько их будет? Думаю, четверо. Вряд ли он станет вытаскивать сына с фронта, не решится. А вот дочь с ребенком и жена будут с ним. 20 апреля 1945 года. Окрестности имперской рейх с канцелярией. Я рад, что сегодня со мной самые надежные и преданные люди рейха, наши мальчики. Человек с усиками, под носом и длинной челкой говорил непривычно, тихо и спокойно. Он сильно постарел за последние месяцы и выглядел лет на 10 старше своего возраста. Дело всей его жизни шло прахом враг в сердце страны, в столице остается только одно: уйти достойно. «Хайль Гитлер!» – рапортовали хором, одетые в форму мальчишки. Команда почетного караула Гитлер-Рюгенда собралась в этот день в разрушенном саду канцелярии. Когда-то, совсем еще недавно, здесь было очень красиво. Даже жаль как-то такую красоту в пыль стирать. Гитлер вручал кресты отличившимся мальчишкам за подбитые русские танки, а я скрипел зубами. Долго гулять на воздухе фюрер не решился, и процессия спустя несколько минут спустилась в бункер. Хозяин убежища выглядел уставшим и каким-то больным, постоянно шептал что-то на ухо одному из приближенных. «Думаю, что это был личный врач фюрера». Здесь, под слоем земли и бетона, Адольф еще раз собрал тех, кто присутствовал на награждении. Командиры Гитлерюгенда сразу после построения решили поздравить вождя с днем рождения. Наверху в парке нас было около 70 человек, но комната, в которой фюрер принял их, не могла разместить всех желающих. Усилиями полковника Дюрера, которого, находясь в отчаянии, Гитлер произвел в генералы, мы, три засланных казачка, находились сейчас в убежище главы Третьего рейха. После разговора с Дюрером, когда я открыл ему, кто я и откуда, тот развил бурную деятельность, желая помочь нам в достижении цели». Кузнецов был удивлен больше всех, ибо не рассчитывал на такое. Мне же, наоборот, была понятна такая инициатива. Насколько я успел изучить полковника, а нынче генерала Абвера, он честный человек, и сейчас, как никто другой, хотел лишь одного, чтобы человек, который привел страну к такому коллапсу, понес достойное наказание. Он не только смог внедрить всех нас в организацию Гитлерюгенда, но и поспособствовал тому, чтобы именно наша рота сегодня оказалась в почетном карауле в убежище вождя нации. День рождения фюрера был омрачен еще затемно. На город сыпались снаряды и бомбы, а некогда великий человек, завоевавший половину Европы, сидел, как крыса в бункере. Кузнецов и Боря были командирами взводов молодежной организации. Дюреру легко удалось это осуществить. Диверсанты Абюра больше не нужны, и, используя свои знакомства он устроил им перевод в Гитлер-Рюгент. Солдат не хватало, а тут бойцы с таким опытом до нас с руками оторвали. Меня, несмотря на возраст, а благодаря заслугам, поставили на отделение в этом же подразделении. Мы даже честно пытались защищать столицу Рейха от нашествия большевистских орд, посылая отряды добровольцев в окрестности столицы, где катком шли танки и самоходки нашей Красной Армии. Мне не было жалко этих детей с промытыми мозгами, ведь как ни крути, они сами шли в эту организацию. Туда никого насильно не гнали. Гитлерюгент — это организация добровольцев, как говорит их вождь. Истинных патриотов в Великой Германии. От той Германии остаются руины, а фанатики все еще пытаются сопротивляться. Мы не раз видели, как здесь, в Берлине, наскоро формировались роты и батальоны. Из простых горожан, тыловиков и прочих, далеких от службы на передовой людей, и посылали их в горнило войны, на передовую, где наши доблестные военачальники Жуков, Конев, Рокоссовский упражнялись в скорости продвижения к логову врага. Сталин гнал их вперед по одной простой причине. Союзнички рядом, а я успел через Кузнецова слить данные, что немцы готовятся лечь под запад, чтобы избежать капитуляции. Сдаться коммунистам — страшный сон нациста. Комната для приемов в бункере фюрера была большой, но все же не могла вместить всех желающих. Чтобы не обижать преданных ему людей, а таковыми были по сути простые дети, фюрер сократил количество охраны, на что мы и рассчитывали. В зале находилось всего восемь автоматчиков, зубров опытных, но цель у нас слишком заманчива, чтобы не попытаться рискнуть — К тому же на нашей стороне будут находящиеся рядом бойцы Гитлер-Рюгенда. Хоть сами они и не знали этого. Расчет был прост. Охрана, увидев начавшуюся атаку с нашей стороны, должна решить, что это не бунт отдельных военных, а именно спланированная акция, и начнет противодействие, убивая всех подряд, тем самым давая нам время расправиться с ними. Да и не собирались мы вступать в активный бой. Наша цель — верхушка Рейха. Думаю, вряд ли кто-то откроет стрельбу в помещении с Гитлером. А уж, когда возле горла вождя нации будет находиться отточенное лезвие кинжала Гитлер-Рюгенда, тем более. На входе мы все сдали огнестрельное оружие. Даже прошли серьезный обыск. Но церемониальные кинжалы нам оставили. Как так? Все просто. На них были красивые кожаные ленты, которыми переплетена рукоять. И из ножен их не достать. Быстро не достать. Их также проверили люди из охраны бункера, но проверка свелась к тому, чтобы просто проверить извлекаемость из ножен. Кинжалы сидели крепко, но никто не обратил внимания на узлы, которыми были завязаны клинки, а те на деле распускались легким рывком. настроя. Расположились мы довольно далеко друг от друга. Я находился на правом фланге Боря, как самый опытный и умелый боец-рукопашник, по центру. На нем лежит захват Гитлера — И по нашему замыслу, после этого все должно закончиться. Не думаю, что охрана станет стрелять, когда фюрер окажется в заложниках. Но если мы просчитались, будет трудно». Гитлер толкал речь, как и заметил выше, тихо и без особого желания. «Мы готовились, когда внезапно в наши планы вторглись особые обстоятельства. Дверь в комнату открылась, и внутрь прошли четыре человека». Я всех их прекрасно рассмотрел и узнал. Геббельс и Борман вошли первыми, за ними, абсолютно не глядя вокруг себя, просочился Шпеер, а вот последний вошедший был мне незнаком. «Мы присоединяемся к поздравлениям, мой фюрер!» Тут же скороговоркой выкрикнул главный агитатор Рейха и вскинул руку в приветствии. За ним все присутствующие были вынуждены сделать то же самое. Гитлер почти не отреагировал на это, лишь кивнул — Левая рука фюрера сильно тряслась, это было заметно, а правой он пытался ее сдерживать, выходило нелепо и плохо. Вновь вошедшие встали так, что перекрыли Боре доступ к телу, то есть к Адольфу. Он был вынужден сместиться и встал ближе ко мне. Между мной и фюрером стояли два человека, мальчишки лет по пятнадцать, а времени почти не оставалось. «Я чувствовал, что все это действо должно вот-вот закончиться». Распустив ремешок на ножнах, я начал медленно вытягивать острое лезвие. Когда кинжал был готов к бою, фюрер неожиданно повернул голову и уставился прямо мне в глаза. Он ничего не говорил, лишь смотрел, прожигая своим взглядом во мне дырку. «Фу, ты даже передернула как-то! Силен черт! Но уже поздно демонстрировать силу. Ты проиграл!» «Слава великому фюреру германского народа!» — закричал я, и все присутствующие мгновенно подхватили мой призыв — скидывая руки в приветствии. «Больше медлить нельзя. Поэтому, не задерживаясь на то, чтобы расчистить себе дорогу, грубо пихаю впереди стоящих и прорываюсь вперед. Краем глаза отслеживаю реакцию охраны и своих товарищей. Произошло все очень быстро, выстрелов так и не последовало. А вот результат был в нашу пользу. Точнее, половина результата. Еще ведь и выйти как-то надо». Острое лезвие кинжала остановилось возле горла фюрера, А я укрылся за его спиной, подтягивая его ближе к стене для прикрытия уже своей спины. Боря и кузнецов тем временем действовали решительно и нагло. Несколько человек уже лежали на полу, а повсюду были видны брызги крови. Всем стоять, как стояли, одно движение, и я для начала выкалю ему глаза. Все смотрели на фюрера, который, надо признать, не выглядел испугавшимся. Прикажите охране бросить автоматы немедленно, иначе эта минута будет последней в вашей жизни. Мне все равно конец. Внезапно произнес Гитлер. «Да и вам всем тоже. Никто не выйдет из бункера после моей гибели. Это наша забота. Повторяю, прикажите сложить оружие. Тут дети, ваши немецкие дети. Жальтесь над ними. У них вся жизнь впереди. Вам зачтется. Делайте то, что он говорит. Быстро!» Охрана смотрела на нас троих поочередно, не зная, как поступить. Кузнецов выступил вперед и по очереди обошел всех охранников, забирая стволы. А Борис контролировал вход. Взвился было Гебельс, но мужики этого ждали. Я так думаю, и были готовы. Удар сверху кулачищем Бориса, и сладкоголосый пропагандист обмяк. Я бы этого прибрал, эффект будет замечательный. Бросил я на русском. Тьфу ты, кажется, я уже на родном хуже говорю, чем на вражьем. И приберем, кивнул Николай Иванович. Эй, уважаемый! А это он Шпейру. А что, главный архитектор Рейха нам тоже подойдет. По команде Кузнецова вся охрана и мальчишки Гитлер-Рюгенда улеглись на пол. Если честно, мы не знали, что с ними делать. Слишком много их. «Коля, чего с ними?» Я указал на проблему. «Просто запрем здесь. Видел, какие двери?» Он ткнул пальцем в сторону выхода. «Хоть стреляй, никто не услышит». «Нам еще выходить». Проблема была очень серьезной. Охраны в бункере очень много. «Прорвемся. Смотри, какие у нас пропуска!» Кивнул в сторону пленников Борис. Каждый из нас вооружился автоматом и собрал по нескольку магазинов с патронами. Стрельбы, я думаю, не избежать. Так что надо готовиться. Гранаты, патроны к пистолетам, как и сами пистолеты, все пихалось по карманам. Пленников связали и каждому подвесили гранату. На случай нашей смерти им тоже конец. Борис тащил на плече Геббельса. Хорошо, что этот болтун был мелким, с меня ростом всего. Я вел Шпейра, а Николай Иванович, думаю, он этого заслуживает, больше всех подталкивал Адольфа. Что удивило больше всего, так это реакция самого фюрера. «Я-то был готов к истерике, крикам, брызганию слюной, а тут...» «Чего-то он уж больно спокоен, даже не верится», — шепнул мне на ухо Николай Иванович. «Рассчитывает на охрану, скорее всего», — ответил я и взглянул на шпейера «Будет охрана стрелять?» — спросил я, поймав взгляд архитектора. «У них приказ сохранять фюрера», — пожал плечами Альберт Шпеер. «При угрозе его жизни пойдут на все». Тогда угрозой станут они сами, — фыркнул Борис. Мы-то не собираемся его убивать. Но они этого не знают. Вновь пожал плечами Шпеер. Господин Гитлер, если вы сообщите охране, что решили выйти на воздух погулять, мы гарантируем вам жизнь. Обратился к фюреру Кузнецов. Для чего мне жить? Адольф оживился в одну секунду. Вот только что шел с понурой головой, сейчас гордо задрал подбородок и сверкнул глазами. Если... Все настолько прогнило, что наши люди, военные, разведка, полиция перестали распознавать врагов, то такая нация обречена. Зачем жить в стране, которой предстоит полный развал и уничтожение? А зачем вы устроили все то, что сейчас пожинаете? Можно понять стремление к власти, захват территорий, но политика тотального уничтожения целых народностей. Вы не Господь Бог, чтобы решать, кому жить на земле. Я уставился на него своим фирменным взглядом. «И да», — переглядел фюрера. Отведя глаза, тот тихо произнес. «Вы еще слишком молоды, хоть и умны не по годам, молодой человек». По лбу фюрера стекала струйка пота, а стереть ее он не мог. Руки за спиной связаны. «Если вы захватываете территорию и не избавляете себя от угрозы удара в спину, вы проиграете. Вас просто удушат те выжившие, кого вы пощадили. Но вы проиграли в любом случае». «Варировал я. Неужели вы так и не поняли, что вами просто манипулируют, а? Я думал, вы умнее. Кто это мог мной манипулировать?» «Кажется, искренне удивился фюрер. А как вы сами думаете? Придя к власти, вы были нищим, партия ваша задыхалась от безнадежности. И вдруг вы восстанавливаете промышленность, армию, поднимаете уровень жизни в стране всего за несколько лет. Вы хотите сказать, что это все само собой получилось?» «Да многие ваши заводы даже сейчас принадлежат американцам. Они использовали вас, чтобы задушить СССР. Да, только просчитали. Да только просчитались, как всегда, впрочем. Вы на каждом углу кричали о превосходстве вашей арийской нации. И что? Настоящая раса сверхлюдей — это та, что духом сильна. А Россия именно такая. Сколько пытались нас завоевать? Молчите? Решили, что все были дураками, а вы справитесь?» Ограничились бы Европой и жили бы сейчас припеваючи, получая еще и наши дешевые ресурсы. Хотя я о чем. Никто бы из поджигателей этой войны не дал бы вам просто сидеть в Европе и почевать на лаврах. Англосаксам нужна Россия, ее недра, её богатство и территории. И плевать они хотели на какую-то Польшу или Чехословакию. «Вы хорошо подготовились», — покачал головой фюрер. «Вы ждете чуда, ждете стойкости от ваших войск, но все это бессмысленно». Все ваши приближенные давно этим занимаются. Не знаете, где сейчас ваш друг Гиммлер? А я вам скажу. Слышали о некоем Мазуре? Ага, вижу по лицу, что слышали. Так вот, ваш эсэсовский друг сейчас занят тем, что договаривается с евреями за вашей спиной. Он свято верит, что после вас встанет во главе Германии. Просто анекдот какой-то. Главный убийца евреев договаривается с евреями. Хотя чего удивляться, главным для евреев всегда была выгода. «Так что, господин Гитлер, договоримся?» «На что? Вы хотите вывести меня отсюда и сдать Сталину?» «Такого позора я не переживу. Лучше смерть!» «Если вы думаете, что умрете легко, ошибаетесь. Я буду мертвый, но не перестану грызть зубами ваше горло. Каждый из нас давно должен был умереть, но мы выдержали, прошли все ужасы войны и выжили. Нам не жизнь ваша нужна, а справедливость». Вот почему никому из иностранцев никогда не понять нашу русскую душу. Вы живете в системе, где правят деньги. А у нас каждый человек осознает, что строит светлое будущее для своих детей и внуков. Мы слишком долго жили в рабстве и грязи, в темноте и неграмотности, и не желаем своим детям такой же участи. Мы по-разному смотрим на мир, слишком по-разному, — заключил фюрер. На самом деле, мне совсем не хотелось с ним говорить на такие темы, просто накопилось, что ли. Я постараюсь сделать так, чтобы охрана не начала стрелять. Это в ваших интересах. Мы не убиваем пленных, как вы. В союзе сотни тысяч ваших солдат находятся в плену и вернутся после войны домой. Не все целые, конечно. Война есть война. И не все сразу, после победы. Вы разрушили нашу страну. Вам, точнее, вашим солдатам ее и восстанавливать. Идемте. Уже в следующем помещении нас ждали. Шесть автоматчиков, а за их спинами виднелись еще и еще. Фюрер поднял руку, и автоматы начали опускаться. Вот эта сила у старичка даже впечатляет. Если в конце коридора солдаты вермахта еще мялись, то ближайшие опускали оружие, как по взмаху волшебной палочки. Заметив среди солдат охраны расшитую серебром форму полковника, я выкрикнул требование предоставить нам бронетранспортер и подогнать его к выходу из бункера. «Зачем нам БТР?» — шепнул мне на ухо Борис. «А как ты собираешься валить из Берлина? До наших войск еще доехать надо, а это не два квартала проехать. Так он же простреливается из винтовки. Это обычные на фронте, а здесь...» Я ввел взглядом помещение. Немного другие используют, с гораздо более толстой броней и другим вооружением. «Если не попадем под артиллерию или танки, проедем», — констатировал я. «За последние дни я хорошо изучил охрану рейхсканцелярии и те средства, что используют для охраны первых лиц. Бронетранспортер Ганомак здесь только похож на обычный гроб, который катают на фронте. Толстая броня, которую даже советский ДШК не возьмет, более мощный двигатель, сверху скорострельный «Эрликон», закрытый со всех сторон противопульной броней, можно выжить, если, повторюсь, не попадем на танки». Солдат, сложивших оружие, приходилось сводить в ближайшие комнаты и запирать в них. Валяющееся на полу оружие здорово мешало, его было очень много. К выходу мы подошли в компании того же полковника, которому я приказывал подготовить броневик. Тот, злобно зыркая на нас, отрапортовал, глядя на фюрера, что транспорту выхода. Гитлер чуть заметно кивнул. «Ну, господин Гитлер, сейчас вы своими глазами увидите, какую войну вы развязали». «Да, в молодости вы воевали, но, видимо, подзабыли, какой ужас несет война. Сейчас у вас будет возможность вспомнить это». На улице возле рейхсканцелярии было не очень людно. Солдаты перемещались, но боев здесь еще нет, поэтому особо никто на нас и не смотрел. Первым в БТР нырнул малыш и проверил его. Машина стояла заведенной, топливо в порядке, оружие заряжено. Боря сел на место водителя, а мы с Кузнецовым, страхуя друг друга, Загружали пленников. Это было довольно опасно, ведь нас могли убить в любой момент. Не все же вокруг знают, что пленные заряжены. Когда захлопнулась дверь заднего борта, кажется, выдохнули все, кто был внутри броневика. Малыш ждал по газам и воскликнул. «Вот это мощь!» Парень удивился. «Еще бы, тут стоит более мощный двигатель. Масса-то увеличилась серьезно. Ловко маневрируя, БТР двинулся на север». В теории на юге Конев вроде бы ближе, он наступает с юго-востока в обхват Берлина, но и интенсивность боев там выше. Мы пойдем чуть более длинным путем. Но опять же, по разведданным ранее, а точнее буквально вчера улочкам, это наилучшее решение. Там и баррикад меньше, и охраняют их лишь бойцы из фольксштурма, а вояки из них как из дерьма пуля. Канонада не умолкала ни на секунду. Жуков, подгоняемый ставкой, торопится, и артиллерия бьет без передышки. Вроде бы завтра танки должны войти в Берлин, но это не точно. Может, я так повлиял, может, просто в исторических книгах было несколько искажено отображение тех или иных фактов, но замечал уже не раз расхождение с известными мне фактами. Мы были уже в квартале от выезда из города, когда прямо перед БТРом рванул снаряд». Боря затормозил так, что все попадали кто куда, и, не дожидаясь прилета второго поросенка, направил броневик в ближайший дом. Тут были огромные окна первого этажа. Магазин или что-то вроде этого. Внутри все было перевернуто, но машина заехала удачно, проломив окна и часть фасада. «Быстро из машины!» — скомандовал Кузнецов и начал буквально за шиворот вытаскивать изнутри пленных. «Стреляли наши!» — начал я. «Снаряд явно прилетел с той стороны, куда мы двигались». «Спрячьтесь, тут я пойду к ним. Мне проще». «Ты же в форме!» — удивились оба моих товарища. «Китель скину, под ним только рубашка, а на ней нет знаков отличия». Трескотня выстрелов стояла плотная. С обеих сторон враждующие пытались убить друг друга. «Если нам удастся доставить фюрера по месту назначения, надеюсь, война окончится раньше, и мы сбережем сотни жизней наших парней». Заставить Гитлера выступить по радио с призывом сложить оружие, думаю, возможно, не подчиниться призыву только откровенный садист-фанатик. Все же Гитлер имеет огромное влияние на умы своих солдат. На улице хватало хлама. Едва выбравшись из магазинов, в который мы так ловко заскочили, укрылся за остовом грузовика. Пока ничего не видно, Пыли и дым ухудшают видимость, но надо пробираться, а то еще до БТР доберутся немцы, а наших там всего двое. Ползком и перебежками, блин, так и вспоминаю Сталинград. Я продвигался метров двести, пока меня не обнаружили. «Стой, засранец! Застрелю!» «Парни, крикните ему на его поганом языке, чтобы сдавался! Жалко убивать! Мальчишка еще!» Я застыл, едва услышал первые слова. В ответ тому, кто мне кричал, ответили грубо, что, дескать, тут и мальчишки танки жгут, нечего меня жалеть, хреново дело. «Эй, вояки бравые, не стреляйте, я свой!» Не стал ничего придумывать я. «Вылазь сюда!» — был ответ. «Под пули, что ли? Я не для того сюда пробирался, чтобы у своих сдохнуть. У нас важные пленные в сотни метров отсюда. Позовите кого-нибудь из командиров». «Ага, сейчас, только портянки перевяжу». «Блин, ну и вот, как быть-то?» «Хорошо, тогда сделайте запрос в МЕРШ. Я старший сержант Горчак. Передайте мое имя в отдел контрразведки. Ребята, только быстрее. Не дай бог что-то случится с пленными. Вас потом самих на костре зажарят». «Ага, как будто у нас пленных мало, их тут сотни идут. В звании фельдмаршалов тоже?» «Ну, не хотел я называть имя Гитлера, опасно это. Тут и солдаты могут взбрыкнуть, и тупо порвут фюрера, как тряпку. Да и просто не поверить могут. От этого все застопорится». «Иди сюда, ползком, куча справа от тебя, там нет прострела, давай скорее!» Услышал я новый голос спустя пару минут. Офицера позвали, решившись пополз дальше. Не стреляют и то хлеб. Чёрт, забыл уже, как ползать по развалинам. Руки ободрал, на колени протер штаны и грязи, на себя собрал путь, наверное. «Рассказывай!» Оказавшись у обозначенной как ориентир кучи мусора, я окончил свой путь к нашим. Меня внезапно кто-то схватил за рубашку и штаны и буквально втащил в дверной проем, оказавшийся за этой самой кучей мусора. Когда поставили на ноги, я вытер лицо грязным рукавом и разглядел окружение. Пятеро солдат, офицер... Все в запыленной грязной форме, глаза горят, автоматы направлены на меня. Старший сержант Горчак выполнял особое задание СМЕРШ Первого Белорусского фронта. Прошу доложить как можно быстрее. Разберемся, что ты там кричал о пленных? Офицер никуда не спешил. Можно, товарищ старший лейтенант? Офицер был именно в этом звании. Я вам на ухо скажу. Не понял. Офицер, кажется, был сбит с толку моим глупым вопросом. Информация важная и секретная. Добавив в голос твердости и важности, заявил я. «Говори». Офицер наклонился ко мне, опаски не было. Меня обыскали, да и не брал я с собой оружие. Все скинул в броневике. Настрое. Ехали в БТР, чтобы ваши ребята нас не сожгли. Заехали в дом, метрах в двухстах. Мы поняли, что то из этого броневика. Дальше. Офицер говорил во весь голос, и я вновь приблизился к нему. Там двое товарищей держат троих пленных офицеров из бункера Гитлера». «Очень важный пленный. Доложите в СМЕРШ. Пусть сюда прибудет офицер отдела. Только умоляю, быстрее. Вдруг фрицер рванут в контратаку и отобьют пленных». «Почему я должен тебе верить? Да и какой уже толк от каких-то офицеров Гитлера? Войне скоро конец. Вот если бы сам фюрер у тебя был...» Офицер вдруг оборвал свою речь на полусловие. Это я посмотрел ему в глаза своим фирменным взглядом. «Что, правда, что ли? Нет, это я так шучу, блядь. Воругался я от души. «Мне ж тут больше делать не хрен как развлекаться!» «Жди здесь! Бойцы, накормите пацана!» «Да не хочу я! Скорее, товарищ старший лейтенант!» На самом деле есть хотелось. Завтрак в отряде на посту возле рейхсканцелярии был утром. Рано, а на празднике у Гитлера как-то не кормили. Спустя долгих 15 минут появились двое из ларца. Неприметные такие, как Павлов, с которым я работал под Лидой. Оба капитаны смотрят спокойно, но чувствуются нервы на пределе у всех. «Это ты звал Смерш?» Мне протянули два удостоверения. «Все чин по чину, как положено. Смирнов и Лукьяненко». «Вы с третьей ударной, ребята?» Обратился я как бы ко всем сразу. «Говори по делу, да, и с третьей». Нетерпеливо бросил один из капитанов-смершевцев. Лукьяненко, вроде его фамилия, если не путаю. «Кто главный балагур и вечно всем недоволен в группе Павлова?» «Короленко, что ли? При чем здесь он?» — ответил почти мгновенно капитан Смирнов. — Ясно, свои, — выдохнул я. — Простите, товарищи, всякого нагляделся за войну. Если у вас танки, прикройте, и мы просто подъедем прямо сюда. Можете идти со мной к БТРу, вместе и приедем. Не хочу языков по опасным нынче улочкам таскать пешком. — Ну, малой ты и наглец, — покачал головой капитан Лукьяненко. — Есть малеха, — шмыгнул я носом. — Так что, с ветерком или на пузе? Офицеры СМЕРШ подозвали командира роты, который и командовал бойцами, занимавшими эту улочку. Тот быстро въехал в тему и согласился помочь. К баррикаде частично разрушенной подъехала 34 и заняла позицию. Улица была пуста, наши бойцы разогнали тут всех перед нашим приездом, поэтому работы как таковой у танкистов не было. Пехота также устроилась кто где, беря на прицел дома, оконные проемы и все возможные щели. Оба Смершевца двинули за мной, причем местами на пузе, и даже не поморщились. Когда до дыры в фасаде дома, в которую нырнул Боря, загоняя броневик, оставалось несколько метров, я крикнул «Ребята, я вернулся!» В ответ услышал чертыхание Николая Ивановича. «Чего ругаешься, Вася?» Вспомнил я смешной эпизод из хорошего советского кино, когда увидел своих товарищей. «Какой к чертям, Вася?» Кузнецов был сбит мной с толку и смотрел удивленными глазами. «Забудь. Вон, товарищ особистов привел. Будем им груз передавать. Представьте, здесь уже первый белорусский стоит. Передовые отряды? Ага, рота с поддержкой танков и с третьей ударной. Может, дальше еще кто есть не видел?» «Эй, вы наговорились?» — осадили меня капитаны СМЕРШ. «Ой, виноват Забирайтесь внутрь. Прошу не удивляться». «Чему?» — кажется, они не поверили словам того офицера, которому я иносказательно, но дал понять, кто у нас в трофеях. «Да вообще ничему». Открыл я дверь и приглашающим жестом указал внутрь БТР. Что случилось в следующие несколько секунд, можно назвать цунами, тайфуном или еще каким смерчем. Смершивцы охренели от того, кого мы захватили. Понятно, что Гитлера живьем они никогда не видели, но узнать-то смогли сразу, несмотря на непрезентабельный вид. Я, кстати, про себя отметил только сейчас, что совершенно не обращал внимания на Бормана. А между прочим, фигура эта не менее важное для наших руководителей, чем сам бесноватый. Адольф, кажется, уже вообще смирился, и вид имел помятый. Сидит на узком кресле с поникшей головой и молчит. А вот партийный глава вид имеет крайне подозрительный. Смотрит искоса, глаза мечут молнии. И что его удерживает сейчас, чтобы не сорваться, не знаю даже. Гебель с нами был упакован лучше всех. Ему рот заткнули. «Хватит», — наговорился уже. «Слушать его мне не хотелось». Поэтому сразу и заткнули эту дырку. Один лишь архитектор вел себя спокойно и с достоинством. Не выделывался, не задирал нос, а просто спокойно смотрел на все происходящее вокруг. Транспортировка до расположения танкистов прошла спокойно и быстро. Ехать-то оставалось всего метров двести. Преодолели их за пару минут. Боря дольше выезжал из дома, БТР за что-то зацепился днищем и поначалу не ехал. особисты смершивцы развели кипучую деятельность — По их приказу не только пленники, но и мы сами должны оставаться в броневике, ни с кем не общаться и сидеть тихими мышками. Только я, как всегда с занозой в заднице, высунулся из люка и попросил у ближайших бойцов чего-нибудь перекусить. И ведь дали. Не знаю, кто перед ними, враг или свой. Дали, причем много чего. Тут и немецкая колбаса, признаюсь, привык к ней уже и даже не думал пока, как же в Союзе без нее буду. И сало, и соленые грибы, и картошка отварная в мундире. Налопались знатно, предлагали пленным, но те, естественно, отказались, все, кроме Шпейера. Он опять меня удивил своим восприятием жизни, как будто он уже все принял, понял и ждет нового назначения в новой для себя роли военнопленного. Даже интересно, подтащат его в суд или припашут работать у нас в каком-нибудь строительном институте. Пускай восстанавливает страну, нашу для начала. Может, разработает нам проект нормального жилья для людей, а не «Хрущевки». Было бы неплохо, повидал я уже жилье в Берлине. Что сказать, немцы не стали бы строить для своего народа собачьи будки, называя их отдельным жильем. Да, все я понимаю, затраты, доступности и прочее, бла-бла-бла. Просто не хрен было за скоростью гнаться, да и проекты архитекторам надо было создавать, думая о народе, а не о том, чтобы партию угодить. Не жил у нас народ никогда в хорошем жилье. Ну и подождал бы еще пяток лет, чем получить холупы хрущевские с кухнями, с куричью жопку и комнатами-пеналами. Уж о панельных домах даже не говорю. Любят у нас в Союзе гнаться за скоростью, не понимая, что в долгую все равно проиграют». Один месяц спустя. Москва. Кремль. Прием был волшебный. Даже если сдохну через пять минут, на том свете буду помнить рукопожатие главы советского государства. «Еще бы! Когда тебе жмет руку такой человек, хочется остановить мгновение». «Мы считаем, товарищ Горчак, что вы незаслуженно были обделены наградами за ваши подвиги. Воевали с 42-го года. Сколько вам было лет тогда?» «Прищуренный, с хитринкой глаза этого уставшего, но выглядевшего удовлетворенным человека, смотрели на меня по-доброму. Легкий акцент вождя был каким-то веселым, что ли? 11 полных, товарищ верховный главнокомандующий». Боясь сбиться на длинном словосочетании, я переживал и нервничал. Все, кто там в будущем говорили о Сталине, ни хрена не понимали, о ком они говорят. Когда к тебе обращается такой человек, держать себя в руках очень сложно. Есть в нем что-то такое, даже не описать. «Да, я вспомнил», — улыбнулся Иосиф Виссарионович. «Как будто он мог хоть что-то забыть. Одиннадцать». «И уже тогда вы были настоящим воином-мужчиной. Вы молодец!» Рука с вытянутым указательным пальцем практически ткнула меня в грудь. «Служу Советскому Союзу!» — отчеканил я. «Вы с вашими товарищами сделали очень важное и нужное дело. Думаю, вы даже не осознаете всю ценность вашего подвига. Благодаря тому, что Гитлер оказался у нас в руках, мы смогли быстрее окончить войну». А значит, уберегли тысячи жизней наших бойцов и командиров, тысячи мирных немецких граждан. Если бы он продолжал сидеть в своей норе, неизвестно, как долго еще продолжалось бы сопротивление. Каждую минуту на всех фронтах гибли сотни наших солдат и офицеров, а ваш подвиг позволил свести все это к меньшим цифрам. Спасибо вам за наших людей, от всей нашей многострадальной родины, от всех матерей и жен, отцов и братьев. «Родина никогда не забудет вашего подвига». «И я». Он внезапно сделал паузу. «Не забуду». Война закончилась 1 мая. Не специально так получилось, что именно 1, а не 8 и не 9. Германия подписала капитуляцию, подписала с нами, а не с союзниками, что было очень важно. Черчиллю и Труману пришлось утереться и точить злобу, но было плевать на них. Тогда, 22 апреля, нас всех вместе вывезли из Берлина с такой скоростью, что дух захватывало. По прибытию на аэродроме нас встречала такая делегация, что глаза заболели от хлопанья. Я-то думал, отвезут в школу или еще куда-то, ведь у меня ни родных, ни близких нет, а нас повезли сразу в Кремль. Товарищ Сталин принял сначала нас. Долгих четыре часа без устали слушал рассказ о наших похождениях, лишь изредка перебивая, чтобы уточнить что-либо. Это произвело на меня эффект разорвавшейся бомбы. И я сам только в тот момент осознал всю важность того, что мы провернули. По моим словам, вышло все легко, но это лишь описание. Не более того. На самом деле, каждую минуту нахождения в логове врага ты ловишь себя на мысли о сухие или штаны. Было ли страшно? А если скажу нет, поверите? Конечно, было страшно. Но лично я воспринимал все как-то легче, словно книгу читал, хоть и участвовал в процессе лично. Просто я не здешний, и все происходящее для меня как будто кино или та же книга. Наградной дождь был особенным и щедрым, а я наслаждался самим фактом участия в грандиозном событии. Судебный процесс над верхушкой Третьего рейха еще идет. Приятно осознавать, что все, кто в моей истории избежал суда, здесь получат по заслугам. Гордился я не наградами, это лишь весюльки». Мне было крайне приятно осознавать, что я стал участником тех действий, которые помогли хоть немного снизить потери. Гордился тем, что благодаря и моим личным действиям живы Кузнецов, Борис и много кто еще. Сталин словно понял, какие слова тронут меня глубже всего, и акцентировал наши подвиги именно на сохранении жизни наших людей. Всю войну я думал о том, правильно ли поступил. Постоянно терзали сомнения в том, что, возможно, Я с самого начала все делал неправильно, устроив свою войну, а не сдался НКВД и не раскрыл правду о себе. Кто знает, принесло бы это действие больше пользы. Теперь уже не ответить на этот весьма непростой вопрос. Одно могу утверждать точно. и один в поле воин, а возраст лишь преимущество. Виктор Мишин Возраст преимущество. Читал Юрий Белик.